Глава 24. Волосы я постараюсь сохранить. Еремеев впервые после попадания в этот мир пересёк границу Московии. Пейзажи здесь ничем не отличались от привычных. Те же леса и луга, похожие деревушки, даже одежда крестьян была одинаковой. Оно и понятно, что и что с другой стороны границы проживали русичи. В прежней реальности Александр никогда не бывал в Вязьме и сейчас внимательно рассматривал бревенчатые стены и неказистые постройки нижнего города, а по контрасту с ними каменные дома большого и величественные верхнего. Смоляне прибыли в город за час до наступления темноты. В Вязьме две кареты и дюжина садников делегации встречали два десятка верховых, которые в качестве эскорта тоже присоединились к ним. Делегацию разместили в большом трёхэтажном особняке, им предложили отдохнуть пару часов, а затем собраться в гостиной за ужином. Еремееву с Жучкой досталась комната на втором этаже. Не успел Александр переодеться, как в голове возникли мысли собачки. За дверью кто-то стоит? М-м, только не говори, что он тоже достоин отпечатка твоих зубов на ягодице. Еремеев вспомнил недавнее происшествие в Смоленске. По пути на встречу с Мургом один злопамятный гном, как выяснилось позже, приготовил Александру неприятный сюрприз. Желание отомстить оказалось настолько жгучим, что затмило Тагуру разум. Он всего за один день лишился кабинета, должности, влияния и всё из-за двух негодяев Мурга и Данилы. главным виновным он считал Крашенского боярина, а не бездарного бывшего подчинённого. Опальный босс был уверен, стоит максимально правдоподобно опорочить Данилу, и новый любимчик Гаруна не протянет и дня на новом месте. Узнав, что отряд из Крашена объявился в столице, Тагор представил Крашенскому боярину соглядатая. Интриган долго напрягала звилины и решил в конце концов выставить Данилу бессердечным насильником, позаревшимся на святое для всех гномов их жон Он хотел представить доказательства нападения конкретного человека на гномиху. В своём коварном замысле Тагор задействовал даже собственную супругу. Отправил её и двух асов В сквер, неподалеку от гном его представительства, понимая, что Данила обязательно навестит Мурга. Когда Саглядатай подобрался к боярину, на расстояние с которого его могла почувствовать жучка, сам он пребывал в неведении относительно своего обнаружения. До тех пор, пока собачка не оказалась за его спиной и не ухватила чересчур любопытного за ягодицу. Потом зубастый теленочек сбил шпиона на землю и, оскалив пасть, нагнал на него такого страха, что пострадавший начал признаваться еще до Танила. того, как его принялись допрашивать. Он рассказал о заказчике, месте засады, участниках и последствиях для Данилы. Настолько хотел помочь хозяину милой собачки, Еремеев, конечно, мог подойти к гномьему банку и по другой, не очень удобной дороге. Однако наглость Тагура нельзя было оставлять без наказания. Однажды злобный коротышка уже заманил Александра в смертельную ловушку. Сейчас, по-видимому, решил отыграться за всё, что не получилось, в прошлый раз. Мститель явно не понимал, как сильно изменились обстоятельства. Не в его пользу. «Ну уж нет», – решил Александр, во второй раз отправляя пульсирующего к Мургу. «Теперь...» «За интриги против меня он будет отвечать по полной программе». В расставленную ловушку Еремеев прибыл сразу после захода солнца. К этому времени Мурк успел разместить в нужных местах своих гномов. Дальше начался настоящий спектакль. Раздался женский крик о помощи, и боярин подбежал к гномихе. Та закричала еще громче. Появились два аса, выступающих в роли свидетелей преступления, и попытались наказать преступника. Затем в качестве новых действующих лиц в сквере появились сразу несколько, скалько гномов. Они оттеснили ассов и начали задавать даме массу неудобных вопросов. Почему в столь поздний час она оказалась в сквере? Зачем было призывать на помощь, чтобы затем обвинять явившегося спасителя в насилии? Не готовая именно к такому повороту событий, она расплакалась и рассказала всю правду. После этого Тагуру грозило не просто опала. Зорвавшийся гном терял право на супругу. Поскольку подверг её жизни опасности. Теперь ему светила дальняя дорога в места лишённые самых элементарных удобств. Александр тогда смог рассмотреть гномиху, раньше он вообще ни разу их не видел. Дама оказалась на удивление стройной и вполне симпатичной особой, и от обычной женщины отличалась лишь небольшим ростом и отсутствием морщин на бледном лице. А ещё её волосы были полностью скрыты под странным головным убором, отдалённо напоминавшим чалму. Усмехнувшись, промелькнувшим в воспоминании, Еремеев направился к двери. Раздался короткий стук. "Опасности нет", доложила Жучка. Стоявший на пороге невысокий худощавый мужчина лет 40 с заострённой бородкой был одет в серый кафтан, брюки такого же цвета и добротные сапоги. "Будь здоров, боярин!" Как добрался? спросил посетитель, прищурившись. И тебе не хворать. С кем имею честь? без эмоций ответил Еремеев. Дьяк тайного приказа за славом кричит. Есть надобность переговорить по завтрашнему дню, боярин. Моих звать? Не зачем. Пусть отдыхает. Проходи, присаживайся. Еремеев пригласил нежданного гостя. Хм, видная у тебя собачка. А дьяк не решился приблизиться к жучке, а бояря храницу под дуге он уселся в одно из кресел. «Ну, слушаю тебя», — Александр расположился напротив. «В нелёгкую годину вы прибыли в Москве», — начал Дьяк. «Неспокойно у нас?» Ха, «Да, мне говорили», — кивнул Александр. «Ваша процессия может надолго задержаться в дороге». «Из-за многочисленной охраны», — предположил Еремеев. «Истина. Однако имеется способ сократить время в пути. Таковое желание имеется?» Чем раньше появимся в Москве, тем лучше. Что предлагаешь? А э, часть делегации отправится как и положено по тракту, а небольшой отряд по малым дорогам. Если не будем делать частых остановок, послезавтра к ночи доберёмся до столицы. Еремеев знал, что путешествие с каретами и охраной затянется как минимум на трое суток. Ты поедешь с нами вместе с парой бойцов. А э, в итоге отряд всё равно получается не маленький, 10 человек и моя собачка. А, она не отстанет. Лошадку придётся гнать, чтобы добраться к Можайскому до темноты. <с> не волнуйся. Жучка меня ещё никогда не подводила. Спасибо, хозяин. А можно я его всё-таки угошу? Этот ияк в меня не верит. Хм, ты же не господь, чтоб в тебя верили. Съездил Александр. Зато особо недоверчивым могу сделать больно. Ну, договорились. Заслав поднялся с кресла. Завтра выезжаем за полчаса до рассвета. Предупреди своих, Дяк покинул комнату. Хочу ли я побыстрее попасть в Москву, тут и без моих ответов понятно. Глядя на дверь, за которой только что скрылся посетитель, размышлял Еремеев: а желает ли этого черкасский большой вопрос. Когда Зарина с порнишкой перелили всю воду из бочки в огромный бак, боярыня пригласила его в комнату на чашку чая. Там дозорный доложил о своих наблюдениях. Паренёк по имени Живко Сам за нужным домом не наблюдал. У него было много знакомых детей, в том числе и беспризорных, свободное время которых стоило меньше медика. Огромный дядечка там и вправду живёт. Его нынче три раза видели. Дом чинят, а слышен стук молотков. Приметили одного плотника на крыше, он дрыл, латал. Угу. Рядом с особняком никого не заметили? Ну, к примеру, гуляющего с собакой или молодую пару? Людей там шастает немало. «Всех не упомнишь, да и мои ребятишки там безвылосно не торчат». Сама просила, чтобы играли не более часа и дёру оттуда. Зарина действительно велела пареньку проследить, чтобы одни и те же мальчишки не торчали возле дома долго. Она знала, как работают люди Черкасского, и хотела избежать их внимания. Даже легенду придумала для пацанов. Дескать, те услыхали, что в особняке завелись привидения, которые по утрам и вечерам появлялись возле дома. Живка недавно исполнилось 14. Он второй год работал водовозом и приходился хозяйке борделя двоюродным племянником. Какое-то родство наверняка связывало его и с сапожником. Зарина в первый же день заметила сходство, однако расспрашивать не стала. Она считала, что со сроном ей повезло. Комната была хоть и маленькой, но чистой и уютной. К беглянке никто не приставал с расспросами, не нагружал работой, если не считать помощь Живко. Впрочем, она могла и не носить воду, но это экономило время для неспешного разговора за чашкой вечернего чая. "Действуйте так и дальше", кивнула женщина. "Мне важнее всего выяснить, когда гости в дом приедут. Один из мужчин должен быть, скорее всего, с собакой, а большой — заинтересовался парень. «Ну, размером с волка. А ещё у неё на хвосте нарост в виде месяца». «Угу. Собаку они приметят», — пообещал Живка. «Мне сразу к тебе?» «Нет. Встречаться будем, как обычно. И своим скажи, чтобы не вздумали убегать, когда заметят собачку». «А ты каждый вечер будешь в этой комнате?» — спросил паренёк. Ему очень понравились булочки, которыми радушно почивала женщина. «Да», — ответила она и вдруг задумалась. «Да». Может случиться, что ей придётся срочно уносить ноги. А знаешь что? Если вдруг твою увидит собаку, нарисуй угольком на бочке её хвост. Ага. Он дожевал третью булочку, сделал ещё пару глотков и поднялся. Благодарству тебе, Барня. Мне пора. Водовос ушёл. Зарина закрыла за ним дверь на засов, снова села за столик и задумалась. Хм. Неужели в крошенине что-то случилось? Или Лада задержалась в дороге. По моим расчётам, Данила сегодня должен был въехать в Москву. Мысль о том, что супруга одолел метаморф, ей даже в голову не приходила. Зарина считала это невозможным. Её Данила мог в очередной раз броситься кого-нибудь спасать, и Лада просто не застала его дома. Как же не хочется тут сидеть. Можно сказать, сама себя замуровала. А что я могу сделать? Отправиться в Смоленск, а вдруг мы с Данилой разменёмся? Да и про Черкасского не стоит забывать. Вне столицы отыскать меня будет проще. С хозяйкой заведения Зариной виделась лишь раз, когда её привёл в этот дом сапожник. Он попросил устроить свою клиентку с удобствами и сделать невидимой для всех постояльцев заведения, в особенности для тех, кто задаёт много вопросов. Мадам сморщилась, но пообещала выполнить просьбу, ежели странная постоялица согласится выполнять некоторые требования. Их список был коротким. Выходить из комнаты строго в определённые часы. Носить форму персонала кухни и ни в коем случае не высовываться за пределы цокольного этажа и заднего подворья. Оговорили сразу и срок пребывания новой посудомойки в борделе, ограничившись одной неделей. Из разговора мадам с Адамом сапожником Зарина уловила, что мужчина явно командует хозяйкой заведения, и та просто не смеет ему отказать. Видать, мужик весьма крут, ежели так обращается с дамой. Пости не напрямую работающей на Черкасского Не понимаю, такма, почему тогда тот лысый на него папёр? Может, при отсутствии волос его мозги сквозняками выдуло? Стук заставил прервать размышление. Зарина подошла к двери. "Это я", донёсся спокойный голос хозяйки борделя. "Если бы та начала кричать, сколько можно дрыхнуть чёртова лентяйка. Надо было бы срочно уходить через окно". Посудомойка впустила женщину. "Тебя ищут", сразу заговорила вошедшая. "Я знаю", кивнула баярня, хотя бы Представляешь, кто? Мм, да. Мне задавали нехорошие вопросы. А ещё сказали, что одна молодая купчиха убила неверного супруга и теперь может явиться в бордель, чтобы мстить девицам лёгкого поведения за его совращение. Мадам вопросительно посмотрела на посудомойку. А что ещё тебе могли сказать, чтобы добиться содействия? Хмыкнула Зарина. Не расскажешь, почему тебя ищут? Хозяйко разбирала любопытство. А, оно тебе надо. А там придётся самой в бегах податься. Хм. И ежели узнают, что ты была здесь? Не узнают. Я волнуюсь за живку. Твои преследователи могут выйти на него, потом на моё заведение, а я очень долго добивалась этой работы. Понимаешь меня? Зарина задумалась. Она и раньше привлекала к своим делам мальцов, и Черкасский об этом знал. Он мог в два счёта просчитать и посмотреть за подростками, которые крутятся возле дома гадалки. Что предлагаешь? Хочу, чтобы ты скорее покинул этот дом, дорогуша. Зарина и сама уже поняла, что оставаться здесь дольше не стоит. Тут наше желание совпадает, сказала она. Завтра поутру переедешь, облегчённо вздохнула хозяйка. Хм, в далече, 2 квартала отсюда. Сапожник проводит. Вот тебе адрес. Немного подумав, дама протянула скомканный лист. Зарина взяла бумажку, нащупала завёрнутый в ней ключ. А что за дом? Квартирка на первом этаже. О ней никто не знает. Этого достаточно? Хм. Сапожник в курсе? спросила Зарина. Пока нет. Тогда не станем его беспокоить. Завтра утром меня здесь не будет. Хорошо, кивнула Мадам и покинула комнату. Зарина сразу начала собираться. Внутреннее чутьё подсказывало, чем быстрее она отсюда уйдёт, тем лучше. Накануне вечером, сразу после ужина, Еремеев собрал Корошенских, Тваримира с его рыкарем и отца Серафима. Он предложил разделить делегацию и назвал тех, кого берёт с собой. Из присутствующих в список не попал только батюшка. Он и не настаивал, понимая, что долгого путешествия верхом ему не выдержит. Когда начали обсуждать детали завтрашней поездки, Жучка доложила хозяину, что за стеной таится приходившийся к нему дяк и скорее всего подслушивает их разговор. Пришлось оперативно корректировать ход совещания, чтобы ненужная информация не дошла до чересчур любопытных. Еремеев всё больше удивлялся своей собачке. После выздоровления и заметных изменений в габаритах она не только ощущала опасность, грозящую хозяину, но и замечала повышенное внимание к отряду или отдельному бойцу, находящемуся рядом. с Баярином. А ещё он научился организировать и даже шутить. Александр предупредил своих относительно возможных стычек. Э, поскольку мы на чужой территории, и я, глава делегации, боевые действия токмо по моей команде. Это касается стрельбы и применения магии против местных и тому подобное. Естественно, когда мы вместе совещались недолго. Баярин распорядился, чтобы завтра все явились в полной боевой готовности. Они сегодня хорошенько выспались. Из Вязьмы выехали они задолго до рассвета, когда звёзды на небе уже погасли, и на пути не могли встретиться костяные монстры. Диак со своими людьми показывал путь, двигаясь в главе отряда. За ними следовали Гаврила и Борич, чуть поодаль Еремеев, Лада и Яхман, а замыкали Тваримир и его рыкёр. Жучку можно было увидеть то где-то впереди, то в хвосте отряда. Она специально старалась показать Дьяку, насколько тот ошибался, считая её медлительной. Зверушка приобрела ещё один полезный навык. С недавнего времени она подзаряжалась не только от волшебников, но и от энергии из окружающего пространства. Особенно ей нравилось получать подарки от пульсирующего. Быстро и очень вкусно. Примерно часов через 5 безастановочные скачки собачка, вернувшись из очередной разведки, доложила хозяину. Там человек 30 затаились. Недоброе задумали. "Малшебники имеются?" спросил Еремеев, громко свистнув, чтобы привлечь внимание дьяка. "Пять штук", сообщила Жучка. Она теперь ещё и считала неплохо. "Кто-нибудь из наших проводников о них знает?" "Нет, ничего не подозревает". Отряд остановился посреди лесной дороги. Еремеев соскочил с коня и принялся осматривать копыта лошади. "Что острислось?" недовольно пробурчал дьяк. "А, моя лошадка хромала. Он, смотри, камень под ковой поймала." Заслав спешился и тоже осмотрел копыта. Ничего не увидев, хотел было возмутиться, но Александр тихо сообщил: "Впереди засада". "Какие будут предложения?" "Откуда тут засада, боярин?" "Откуда тут засада, боярин?" также приглушённо произнёс дьяк. "Никто не мог знать, по какой дороге мы отправимся. Считая это моей чуйкой, которая за меть ещё ни разу не подводила. Хозяин, ты ничего не напутал. Меня ж жучкой звать. А ни чуйкой, пошутила собачка. Хм, будешь умничать в чушку переименою или в болванку? обронил Еремеев, глядя на задумавшегося Заслава. Объезжать долго, много времени потеряем, наконец ответил он. Хм, предлагаешь их уничтожить? А не надорвёмся? Вдруг там волшебники? Сам-то магией владеешь? Огневик, пятое кольцо, не без гордости сообщил Заслав. Ну, тогда не подходишь. Мне ещё пожар в лесу устроишь. Не возражаешь, ежели мы своими силами Мне голову снимут. Коля, с тебя волос лишний упадёт. А <как> волосы постараюсь сохранить. Боярин выпрямился и негромко позвал: "Яхман, подойди".